Длинный Довлатов. Это было в Лос-Анджелесе, на бульваре Уолшир. Я открыл дверь кабинета издателя журнала «Панорама» Александра Половца, и ко мне поворачиваются две головы — Половца и Довлатова. С первым я хорошо знаком, о Давлатове слышал много интересного, но не знаком. Они меня зовут Войти, а я... Чувствуя, что у них какой-то личный разговор, делаю жест рукой, мол, загляну потом. Я ушел, и в тот день не вернулся в панораму. Давлатов приехал всего на полдня из Нью-Йорка и улетел назад. Улетел для меня навсегда. Зачем я не зашел в кабинет половца? Вечная моя проблема кому-то не помешать, что-то не нарушить, что-то не переступить. Саша Половец на другой день сказал, «А он тебя вспомнил. В Ленинграде вы встречались у Эстер Коган». «Я вспомнил вечеринку у Эстер, кремёрши с «Так тот длинный был Сергей Довлатов». Ночью мы втроем Эстер, я и длинный Сергей, шли через зимний Ленинград. Они много смеялись что мне неловко при отойти в сторону и излить из себя пиво, которым весь вечер щедро заливались. Дурацкий кодекс кавказского мужчины тех времен требовал терпеть. Длинно утверждал, «Я тоже кавказец, но терпеть пусть лучше лопнет совесть, чем...» «Наконец-то мы добрались до дома моего друга Феликса Держинского». Обычно кто-то вздрагивал, кто-то не верил, когда он так представлялся, но в его паспорте именно эти фамилия и имя были записаны. Мы учились с ним в школе в грузинском городке Хашури, а в Ленинграде он учился в военно-медицинской академии. Феликс Держинский напоил нас кубинским ромом. Мы вновь над чем-то смеялись. Потом Эста и Сергей ушли. Я уже спал, когда раздался звонок. «Эстер, у тебя?» Странный звонок, странный вопрос. Они же вместе ушли. Не могу вспомнить год, когда это было. Читаю, перечитываю его книги, восхищаюсь загадочной легкостью фраз. Он мне кажется лучшим из тех, кто писал во второй половине прошлого века. «Его...» Соло на Ундервуде и соло на IBM. Заповедник всегда в моем рюкзаке. Если я куда уехал без Довлатова, я нахожу в том городе книжный магазин. Ведь так озорно читать. Случилось это в Пушкинских горах. Шел я мимо почтового отделения. Слышу женский голос. Барышня разговаривает по междугороднему телефону. Клара, ты меня слышишь? Ехать не советую. Тут абсолютно нет мужиков. Многие девушки уезжают, так и не отдохнув. На той Петербургской вечеринке у Эсты Коган помню мое глухое раздражение к длинному. Мне мешал его огромный рост. То, как он заполнил с собой маленькую ленинградскую квартиру, где для других не было места. Главное, я ревновал его к прекрасной гримёршей Ленфильма.